41. Я смотрела на Стефани, стоящую возле окна в розовом доме Мане. Она походила на хозяйку колониальной усадьбы, наблюдающую за хлопучащими слугами. Лоренц Ренак тоже спустился. Безумцы. Полагаю, на этот раз вы со мной согласитесь. Идиоты! Разве можно вести себя так неосторожно? Стоять себе возле дома Мане, прямо напротив шоссе Руа, у всех на виду. Ну, накличите вы бед себе на голову. До меня донёсся мотоциклетный треск. Тайгер-триумф сорвался с места. Стефани тоже слышала его, но у неё не было сил повернуть голову. Она задумчиво наблюдала за играющими в саду детьми. Она и правда очень хорошенькая, эта учительница. И умеет себя подать. Вон, нарядилась гейшей. Осиная талия, взгляд с поволокой. Такая кого угодно заставит потерять голову. И полицейского, и врача, и жена и холостого. Красотка. Так пользуйся, дурочек, своей красотой, она ведь не навечно. Детишки носились вокруг клумб, учительница мягко их увещевала. Ясно, что мысли ее витали совсем в другом месте. Что, милая, запуталась? Да, ты поняла, что он настал, этот миг, когда твоя жизнь может пошатнуться. Ты прочитала это в глазах своего спасителя —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 От мрачных мыслей меня отвлекли детские крики. Мальчишки гонялись с девчонками. Все как всегда. Пользуйтесь и вы, дети, своей свободой. Носитесь. Топчите лужайки и цветы, рвите розы, кидайте в пруд камни и палки и цельтесь кувшинки. Оскверняйте этот храм романтизма. Не поддавайте сложным надеждам. Ведь это всего лишь сад. Если верующие придурки приезжают сюда молиться со всех концов света, это не отменяет того факта, что в пруду всего-навсего стоячая вода.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 Напрасно я это сделала, меня засек какой-то сопляк. «Мадам, мадам, вы не могли бы сфотографировать нас с ребятами?» И он сунул мне в руки суперсовременный фотоаппарат. «Ее понятия не имею, как с ним обращаться», он стал объяснять мне, но я его не слушала. Щелкнула кнопкой, не переставая коситься в сторону пруда с кувшинками, на берегу которого писала фонетта.